Изяслав завел с ним переговоры, о чем неизвестно. Известно только то, что эти переговоры послужили поводом ко вторичному изгнанию Изяслава, теперь уже родными братьями. Это вторичное изгнание необходимо имеет связь с первым. Изяслав возвратился в Киев под условиями, которые предписали ему братья. В городе не могли любить Изислава, и в то же время не могли не питать расположение к Святославу, который сдержал гнев брата, который с горстью дружины умел поразить толпы половцев, очистить от них Русь. Сын Изислава Мстислав казнил киевлян, освободивших Всеслава, виновных вместе с невинными, но тем дело еще не кончилось. Гонения продолжались, и гонимые находили убежище в Чернигове у Святослава. Так святой Антоний, основатель Печерского монастыря, подвергшийся гневу великого князя как приятель Всеслава, был ночью взят и укрыт в Чернигове Святославом. Если бы даже Святослав делал это единственно из любви и уважения к святому мужу, то Изяслав со своей стороны не мог не оскорбиться приязнью брата к человеку, в котором он видел врага своего. Эти обстоятельства должны были возбуждать в Святославе властолюбивые замыслы, питать надежду на их успех, а в Изеславе возбуждать вражду к брату. И вот между Ярославичами началась вражда. Они не ходят уже вместе в походы, как ходили прежде. Изяслав один воюет с Всеславом, один вступает с ним в переговоры. По самой природе отношений между князьями последний поступок Изяслава должен был возбудить негодование и подозрение в братьях. Святослав начал говорить Всеволоду. «Изяслав сносится с Всеславом на наше лихо. Если не предупредим его, то прогонит он нас» и успел возбудить Всеволода на Изяслава. Летописец обвиняет во всем Святослава. Говорит, что он хотел больше власти. Обманул Всеволода. Как бы то ни было, младшие братья вооружились против старшего. Изислав в другой раз принужден был выйти из Киева, где сел Святослав, отдавший Всеволоду Черниговскую волость. Что в Киеве все были за Святослава, доказывает удаление Изяслава без борьбы. Летописец говорит, что Святослав и Всеволод сели сперва на столе в селе Берестове, и потом уже, когда Изяслав выехал из Киева, Святослав перешел в этот город».